Некоторые ученики. Глава 19, стихи с 1 по 8. Были ученики, не знающие о Духе Святом, но Дух Святой знал их и влёк к новым откровениям. Быстро, без сомнений, слышат они истину и принимают Духа истины, показывая тем, что он в них был, хотя они и не знали этого. Бог же творил немало чудес руками Павла. Главное чудо – есть обращение к истине людей, ее не знающих, и обращение к большей истине тех, которые познали ее еще несовершенно. Материал, горючий Господом, подготовлен. Надо только запалить. Это мог делать даже Аполос, даже не зная всей истины, а только горя ею. Еще скорее зажигались души, предуставленные, предуставившие себя в своей свободе через слово апостола к истине. Но апостол не только учил и просвещал, он и подавал духа возложением рук. «Дух святой в глубочайшем, непостижимом смирении своем благоволит слушаться верных ему людей». Он подает Себя людям через таинство церкви, через молитву и через руковозложение Своих слуг, очищая, освобождая и освящая людей, алчущих Его. Своими блаженными силами и неизреченными дуновениями Дух благопослушен людям, верным Ему и благопослушным Ему. Ошибочно говорить о Третьем Завете о новом историческом завете Духа. Дух Святой, единый со Христом и Отцом, обильно, царственно и благопослушно действует в мире. Он уже входит в завет с человеком, если находит в нем веру и любовь.